Вот что от него остается. Я подошел к окну. Во дворе увидел Женьку Хромова. Он стоял с фонариком и светил себе под ноги. Получалось, что в темном дворе дрожит и светится маленькое пятно. Я открыл окно и закричал, — Женька, оно не здесь падает, в других дворах, дальше! Но он не поднял голову и не посмотрел на меня. Мама принесла мне фонарик. — Ну, ты идешь, — спросила она. Или все-таки останешься дома? Пожалуйста, только недолго, пожалуйста. Я смотрел на фонарик и не понимал, что происходит. Мне совершенно не хотелось никуда идти, но и признаться в этом я не мог. Никак не мог. Когда я вышел во двор, Женьки уж не было. Что же делать, подумал я? Может, обратно домой пойти? Многие сами перенесли меня через улицу Трехгорный вал. В сквере было по-прежнему людно. Какие-то личности ходили между кустов с фонариками и что-то искали. На земле валялись выхваченные слабыми неровными лучами какие-то бутылки, стаканчики от мороженого, пустые пачки от сигарет, окурки. «Нашел!» — крикнул кто-то. И мы сразу подбежали к нему. Он держал в руке что-то бесформенное. «Горячо!» — радостно сообщил. «Горячо же, елы-палы!» Мне почему-то хотелось плакать. Я устал искать неизвестно что. Во дворе стоял Колупаев и ждал меня. — Оно не здесь падает, — сказал он сурово. — В другие дворы. Дальше там же ребята целые кучи собирали, Там, как всегда, кукиш с маслом. — А что падает-то? — досадливо спросил я. — Ты хоть видел? — Не знаю, — пожал плечами Колупаев. — Темно же. Да вроде ракет, только воняют. Мы залезли на столик для домино, врытый в землю рядом с песочницей. Он был старый и немного покачивался. Мы стояли и смотрели на небо. В небе стреляли одиночными ракетами. Небо было светлое и чистое, как днем. Горела красная звезда на высотке у метро. — Праздник нафиг, — сказал Колыпаев непонятно. И дождь нафиг кончился. — Пошли домой, — попросил я. Но мы никуда не пошли. Мы включили фонарики и еще долго ходили по двору, пока свет фонариков окончательно не ослаб. Гараж У отца Сереги Маленького, который жил в нашем доме на девятом последнем этаже, был во дворе гараж. Гараж с машиной был тогда настоящим богатством. Гараж до сих пор сохранился. Я недавно проверял, так он уж немного покосился, ворот почти на треть ушли в землю, и машину в нем держать, скорее всего, нельзя. Вот чего я, к огромному сожалению, не помню, а врать не хочу. Это какой марки была машина у отца Сереги Маленького? Скорее всего, это был Москве-четырист. Он выходил из подъезда всегда со связкой ключей в руке. Это был маленький сухой мужчина в шоферской куртке с темной кожей лица и железными вставными зубами. Медленно пересекал наш двор, открывал замок, снимал засов. Затем он заходил в гараж и доставал оттуда, как мне казалось, всякую разную рухлядь, брезент, старые газеты, тряпки. Расстилал все это перед машиной, затем он снимал спецовку и старую куртку и аккуратно стелил сверху подкладкой вверх. Затем выводил машину ровно настолько, чтобы она наполовину заезжала на брезент, на старые газеты и тряпки, растильные на асфальте, и осторожными движениями заползал под машину вместе с маленькой кожаной сумкой и китайским фонариком. Его ноги в стоптанных ботинках торчали неподвижно, иногда он лежал там целый час, иногда влезал через десять минут. На открытом воздухе благородные металлы, из которого был сделан капот, начинали дышать и светиться внутренним светом. С круглых огромных фар медленно стекала вода. Резко пахло машинное масло. Отец Сереги Маленького садился в кабину и включал дворники. Раздавалось сухое пощелкивание, и с неприятным скрипом дворники начинали ездить по абсолютно чистому стеклу мы окружали его маленькой плотно толпой и задавали разные нелепые вопросы дядь володь а у вас машина сколько лошадей дядь володь а вы волга обогнать можете пошли вон отсюда